Неожиданное прибытие посольства из Драголанда несколько удивило великого князя и его деда, но потом до них дошло, что Дарв из Торман начал действовать и ищет новых союзников. Однако то, что посольство было неофициальным, тайным, заставляло задуматься. Прилетело всего 6 драконов: 3 помощника Ариал Важде и 3 то ли секретаря, то ли безопасника. Что, впрочем, вполне могло совмещаться. Похоже, драконы хотели вначале убедиться в чём-то, но в чём? Оставим это пока. Досадливо махнул рукой Рави после того, как они с дедом добрых 2 часа ломали головы, но так ни до чего важного и не додумались. Сами скажут: драконы не из тех, кто станет Юлисе притворяться. Я уже вызвал Эльреды и Ктона. Они по счастью были в столице, так что успели вовремя. Всё же никто не поймёт дракона лучше другого дракона. Пожалуй, кивнул Раван. Когда появятся послы? Минут через 10 их уже доставили на дворцовую площадь. Тогда зави советника с адмиралом, а то они не знают, какого хвоста проклятого их так срочно вызвали. Через минуту в кабинет великого князя вошли два крупных дракона, Алый и Золотой. Они вежливо поклонились монарху, покосившись на Равана VI. Тайна его личности была известна очень немногим, поэтому для Эльреда и Ктона это был просто неизвестный молодой человек. По какой-то причине приближённый к Равану VII и имевший при дворе немалое влияние Добрый день, господа, вежливо кивнул им великий князь, затем показал на драконье кресло, которых было пять: три у стены и два напротив. Садитесь, разговор будет долгий. Что-то случилось? Осторожно поинтересовался Элред Та Акарсан. Случилось, кивнул Рави. Прибыло тайное посольство Драголанда: трое младших Ариал-вожди в сопровождении трёх непонятных драконов, скорее всего, связанных с Тарг-Ареалом. Тарг-Ареалом? — насторожился советник. — Что это? — Так в последние десять лет зовется служба безопасности объединенных ареалов. — Ясно. Имена прибывших известны? — Тларкенир, Гран-Макар, Схен-Дуарк, Гват-Истер, Мрас-Карен и Дхат-Несир, — ответил вместо внука Раван. — Кстати, господа, позвольте представиться. Орен-Та-Маран — глава социоматической службы княжества. Под этим именем бывшего великого князя знали во дворце, и не только. Да и социоматическую службу, именуемую в просторечии социоматом, он действительно возглавлял. И по праву получил нужное образование в Ирх-Арн-Университете и прошел стажировку у Бирада Кассита и Перла Кассехера, получив от них великолепные аттестации. «Вы что-то знаете об указанных шестерых драконах?» – поинтересовался Рави. «К сожалению, ничего». Слегка приоткрыл крылья Лред. Ктон поддержал его кивком. Это кто-то из молодых. Мы в своё время с ними не сталкивались. "Жаль", вздохнул великий князь. "Но что тут поделать? Я пригласил вас участвовать в встрече послов, поскольку в психологии своих сородичей вы разбираетесь лучше людей. Будем рады оказаться полезными", вежливо отозвался советник. Ожидание продлилось недолго. Уже через 5 минут дверь скользнула в сторону, и церемониймейстер с поклоном пропустил внутрь кабинета трёх драконов, не очень большого размера, чёрного и двух тёмно-зелёных. "Ваше величество", торжественно произнёс он. "Чрезвычайные и полномочные послы Доргаланда, младший ариал вожди Тлар Кенир, Гран Макар и Схен Дуарк. Приветствую вас, уважаемые, от своего имени и от имени княжества". Всталым им на встрече великих князь. "Добро пожаловать". Хочу представить вам моих советников – Риона Т.А. Марана, Лреда Т.А. Карсана, а также адмирала Ктона Т.А. Вертега. Послы поклонились, покосившись на двух сородичей с регалиями светлых князей К.Л.Н. Одного во флотской форме, а второго в свободных одеяниях из термиланского псевдошелка. Они не спеша расселись, удивившись, что кресла очень удобны, даже место для хвостов предусмотрено. Прочего удивляться не стоит. Драконы в княжестве живут довольно давно и к их анатомии и привычкам давно приспособились. "Ваше величество", заговорил Теларк и Нир. "Мы знаем, что у вас принято говорить кивками, намёками, но мы не люди. Поэтому я сразу хочу озвучить основную причину нашего визита". Неизвестным кораблем нам была передана запись о неких Йои-Жирк, уничтоживших две трети населения целой планеты, в том числе и детей, и вскоре собирающихся напасть на нашу галактику. Это правда? Правда, господин посол, со вздохом подтвердил Рави. К моему глубочайшему сожалению, правда. Даю в этом свое слово. Сейчас мы собираем все доступные боевые флоты». Под «мы» я подразумеваю все страны и организации, обладающие таковыми, в том числе и недавних врагов. В данный момент флоты Ордена Арн, Кирсиаля и Федерации Фарсон находятся в другой вселенной, помогая союзнику Российской империи отбиться от Юои. Корабли Княжества, Трирона, Парга, Сторна и Гнезд Гвард концентрируются в одной точке, ожидая пока Высший откроет проход в нужное место. Высший подался вперед с Хен-Дуарк. Это кто? Тот, кто напрямую служит Создателю, ответил вместо его величества Эльред, посмотрев собеседнику прямо в глаза. Среди нашего народа их зовут взыскующими небо. Они существуют, если бы младший орёл Ворс не сидел в кресле, то в этот момент он уселся бы на собственный хвост от изумления. Как выяснилось, существуют, подтвердил советник, резко щёлкнув пастью. Для нас это тоже оказалось э, очень необычным. Схен некоторое время ошалело смотрел на него, пытаясь уложить в голове невероятные известия. В зыкующих неба, в Драголандии издревле считали героями древние легенды о существах невероятной мощи, превратившихся из драконов в нечто невероятное и непредставимое. Но мало ли какие легенды ходят в народе? Тысячи, десятки тысяч Никто не мог ожидать, что одна из них окажется правдой. А в том, что ему Нел Гуд, темно-зеленый дракон, был полностью уверен, ощущал, будучи одним из немногих эмпатов родной страны. Точнее, их, кроме него самого, было в Драголанде всего двое. Но они же не вмешиваются в жизнь обычных др... разумных. Нашел в себе силы возразить Схен. Если, конечно, судить по легендам. Не вмешиваются, обнажил боковые зубы Лредд. Почти никогда. Только если ситуация настолько страшна, что иного выхода нет. А сейчас она именно такова. Поэтому Лард Дальдалеван воплотился. Лард Дальдалеван! В один голос выдохнули младшие ориал вожди. Они выглядели потрясёнными до глубины души. Великого певца знали и чтили даже драконы, невзирая на то, что при жизни он был человеком. Его записи и сейчас, через много лет после гибели, расходились в Драголандии как горячие пирожки. Да, позволил себе почти незаметную улыбку Рави. В момент смерти тела ему предложили стать Адай Арн или по вашей терминологии взыскующим небо. Он согласился. И это действительно он, могу утверждать с уверенностью. Лар спел нам несколько новых песен, которых до того никто не слышал. Хотелось бы их услышать. Мечтательно произнёс Гран. Мы перешлём вам записи, заверил великий князь. Это именно Лар попросил нас помочь Российской империи отбиться, также сообщив, что Йойи нацелились и на нашу вселенную. Мой советник, он показал на Равана, наклонив его голову. Побывал с визитом на планете Риата, и мы убедились, что Йойи ещё страшнее и хуже, чем мы думали до того. Желайте посмотреть запись. Три дракона переглянулись и кивнули. Перед ними открылся голый экран, на котором начала воспроизводиться запись визита Равана к Уюэям. Послы Драголанда молча просмотрели ее, затем довольно долго обдумывали увиденное, после чего Схен негромко произнес «С этими существами нам не по пути. Насколько я понимаю, запланированная Уюэями и в Таназии полуживотных и была продемонстрирована нам». Скорее всего, подтвердил Рави. Мы, к сожалению, возможности остановить автаназию не имели, просто не успели бы, а Лар-Даль-Даливан не имел на это права. Его и Жерк прекрасно знают законы мироздания и действуют таким образом, чтобы не нарушать их, не давая тем самым высшим повода для вмешательства. А высшее существует по очень жестким правилам. Нам, жителям материального плана, такие и не снились. Именно поэтому Адай Арн и обратились к нам за помощью, тем более что у Йори собрались на нас напасть. Кто будет командовать силами коалиции? Флаг адмирал Дарли из Тельфарлизи, человек, известный в галактике как Белая Стерва, бывший командующий флотом СПД, грант-адмирал Мерхалак, человек, и дварх-адмирал Кирванок Гварт, достойные и разумные, кивнул Дракон. И профессионалы отличные, мы о них не расслышали. Некоторое время послы негромко переговаривались между собой, а затем Теларс спросил: "Есть ли возможность направить наших наблюдателей в места боевых действий?" "Есть", раздался в ответ глубокий баритон. Воздух в центре кабинета засиял и медленно сформировалась себе человеческую фигуру. "Прошу собрать экспедиционную эскадру и сообщить мне её координаты. Я перенесу её в расположение флота дварха адмирала Кира Ванага. Предупредив его." «Приветствую тебя, Лар!» – встал великий князь. Остальные кэ-эль-энахцы последовали его примеру. «Что-то еще произошло?» «Пока нет», – ответил Адай-Арн. «Кроме того, что в войну на нашей стороне вступили с подачи безумных бардов два крупных конклава из других вселенных – объединение Итеан и Арнар. Их флоты переданы под командование Кирванагу. Сейчас он занят сопряжением командных структур четырех разных цивилизаций. Могу заверить, что это очень непростая задача. Приветствуем взыскующего неба! Тоже встали послы, во все глаза смотря на Лара, вокруг фигуры которого все еще осталось мягкое опаловое свечение. Взыскующее небо? Улыбнулся он. Драконы из наших говорили мне, что вы нас так называете. А бывших драконов из Арн, и не только из Арн, среди нас не так и мало, больше тысячи. Один из последних – адмирал Кран-Иртек, разорванный выкормышами Ргона-Арнеса на подступах к храму Тар-Драгинт и его коллеги. «Кран-Иртек?» – в один голос вскрикнули послы, замерев с приподнятыми крыльями. «Именно так!» Подтвердил неизвестный чей голос, и из воздуха в том же опаловом сиянии соткался рослый темно-красный дракон, не узнать которого ни один хоть немного интересующийся историей житель Драголанда не мог. В момент смерти тела мне предложили стать взыскующим небо, сказав, что я достоин этой чести. Как вы сами понимаете, от таких предложений не отказываются. Три дракона низко поклонились тому, кого почитали за героя, точнее пять. Red TA Carson и Kton TA Vertech тоже сочли необходимым приветствовать соответствующим образом легендарного адмирала. Тот благосклонно кивнул, движением крыла создал себе удобное кресло и уселся в него. Никто не слышал состоявшегося между ним и Ларом мысленного разговора. Почему ты здесь? поинтересовался мёртвый барт. Когда узнал, что к войне решили подключиться мои сородичи, попросился к тебе на помощь, ответил Каран: "Хочу посмотреть. Помنيه ли они с тех пор хоть немного или нет?" "Хорошо", кивнул мёртвый бард. "Тогда драконы и арахны на тебе. Мне и без них проблем хватает, сам знаешь". "Хорошо". Минут 5 драконы восхищённо смотрели на погибшего героя, но затем взяли себя в руки. Поскольку наш народ решил участвовать в войне против убийц детей, я горжусь им, заговорил Каран, пристально глядя на мнущихся послов. С этого момента курировать Дорагаланд буду я. Вы получите возможность в любой момент связаться со мной на случай непредвиденных обстоятельств. Прошу как можно быстрее сформировать экспедицию для наблюдения за происходящим во вселенной Российской империи. Я переправлю её туда. Когда нам надо срочно связаться с советом ариалов, отозвался Тлар, нервно передёрнув крыльями. Он не особо представлял, как рассказывать старым скептикам о появлении взыскующих неба, чтобы они поверили. Наверное, стоит просто передать запись встречи, а там пусть сами думают, верить или не верить. Наша полномочие ограничено, естественно, наклонил голову Каран, затем повернул голову к великому князю. Ваше величество, «Приветствую вас, господин адмирал!» – наклонил голову тот. «Господам-послам будет немедленно предоставлена вся необходимая аппаратура для связи. Требуется уединение?» «Крайне желательно!» – подтвердил Тлар. «Вас сейчас проводят в комнату связи и предоставит генератор дзарт-поле». Драконы несколько удивились. Они знали о существовании подобных генераторов, но сами редко с ними сталкивались. В их среде секретность такого уровня обычно не требовалась. Однако послушно вышли вслед за церемонимейстером, появившимся в дверях. Рави проводил их взглядом, почти неслышно хмыкнул и повернулся к адой Арн, среди которых, как выяснилось, есть не только бывшие Арн. «Как вы думаете, к каким выводам они придут в итоге?» – осторожно поинтересовался он. «Будут участвовать в войне», – отозвался Кыран. Или я совсем не знаю своих сородичей. Кстати, рад видеть, Лред Ктон. Хорошо, что вы прижились в княжестве. Мы тоже рады тебя видеть. Отозвались драконы. Значит, стал взыскующим небо? И каково оно? Как бы это сформулировать? Вздохнула легендарный адмирал. Не знаю. Нет таких терминов ни в одном языке галактики. Объяснять другими слишком долго. Но если сказать просто, то есть и плюсы, и минусы. Как везде и везде всегда, сила и знание уравновешиваются невозможностью вмешательства, что порой очень сильно раздражает. Я рад, что появилась возможность хотя бы при вашей помощи окаратить её. Они зашли слишком далеко. Пора остановить. Судя по тому, что мы видели, действительно пора, кивнул Рави. Кстати, мне почему-то кажется, что вы собираетесь и Арахом к этому делу пристегнуть. Я прав? Тут всё зависит от Графа. отрицательно покачал головой Лар. Сумеет договориться с великой матерью, пристегнем. Не сумеет, обойдемся без них. Их способ мышления все-таки сильно отличается от любой другой цивилизации. При этом, как ни удивительно, роевые цивилизации достаточно часто достигают перехода. Местным арахам до него, конечно, очень далеко, но все-таки... И да, еще одно. Что, посмотрел на него великий князь, Прошу участие драконов в войне пока оставить втайне. Взгляд Адай Арн сделался пронзительным. Даже для Дарли и Кира Ванага. Пусть об этом знают только присутствующие в этом кабинете. Почему? Этому есть причина, поверь. Не буду их озвучивать сейчас, для вас они несущественны, а вот для нас наоборот. Просто прошу об этом. Хорошо, согласился Рави. Остальные подтвердили своё согласие кивками, прекрасно понимая, что просьбами высших маникировать не стоит.